Глава 14. Выйдя из морга, Роман вдохнул поглубже свежий вечерний воздух. От неприятного запаха, витающего в здании, немного подташнивало, а ещё хотелось есть. Даже вид разрезанного трупа не прогнал голод, и неудивительно. Последний приём пищи у него был сегодня с утра, и то кружка кофе, а потом стало ни до еды. Вы домой, Проговорил Лёня, жадно глотая воду из бутылки, потом полил немного на ладонь и протёр лицо. Да, я взял с собой дела об убийствах девушек и фотографии. Нужно поработать, а то мы так никогда не поймаем этого гада. Постараюсь найти хоть какую-то зацепку, которая приведёт к убийце. Хорошо. Тогда до завтра, Роман Русланович. кивнул Лёня, открывая дверцу своего автомобиля. «До завтра», — задумчиво отозвался Скоблев, провожая взглядом в машину коллеги, быстро скрывшуюся за темно-серым облупленным зданием морга. И подумал о том, что и ему бы тоже пора ехать домой. Но сначала заглянуть в магазин, наконец-то купить продуктов и приготовить нормальную еду. О его питании всегда заботилась Марина. Она была прекрасной женщиной, умудряющейся всё успевать, да и следователем отличным, профессионалом своего дела. И как это ей удавалось, Скоблев не понимал. А главное, жена была его единственной любовью. В прошлой редкой командировке Рома звонил ей, когда у него что-то не получалось или он не знал, как поступить в той или иной ситуации. Его умница и красавица всегда находила ответы и давала мудрые советы. Внезапно лёгкий тёплый ветерок, взявшийся из ниоткуда, взметнул отросшие волосы. Скоблев уже не раз замечал, что при воспоминании о покойной жене словно ощущает её присутствие. Вот и сейчас, стоило о ней подумать, сразу же почувствовал на себе чей-то взгляд. Рома обернулся, но никого не увидел. В этот момент, будто кто-то коснулся щеки, и мужчина прикрыл глаза. Другой бы, наверное, испугался или подумал, что свехнулся, но Оскоблев, кажется, уже ничему не удивлялся. Такое частенько было после смерти жены, а в первые дни ему вообще казалось, будто не только слышит любимый голос, но и видит силуэт. Марина сопровождала его практически повсюду, и только сейчас пришла мысль, а если ее дух следит за ним и оберегает, а он и не против? Как Рома уже убедился, в этом странном городе возможно все, так почему же не появится дух у погибшей жены? Наверное, я просто сошел с ума. Тихо проговорил Скоблев и протер ладонью уставшее бледное лицо. открыв глаза, снова огляделся, убедился в отсутствии наблюдателей, подошёл к своей машине и заведя мотор, поехал домой. Серая маленькая квартира встретила тишиной и неприятным запахом спёртости и старости. Так всегда пахло в жилье, где подолгу никто не жил. Оно просто стояло заброшенным, пока кто-нибудь не нарушал его покой. Рома прошёл на кухню, поставил пакеты с продуктами на стол. Достал пиво, откупорил, сделал несколько больших глотков, а затем, поставив бутылку обратно, направился в комнату, чтобы переодеться в домашнюю одежду. По дороге поймал своё отражение в настенном зеркале и заметил небольшую еловую веточку, застрявшую между пуговиц тёмно-зелёной фланелевой рубашки. Неужели целый день проходил так? Почему-то подумала о Болье. Как она там? Нужно бы позвонить и поинтересоваться её состоянием. Шутка ли найти труп? Ладно, он уже не раз видевший смерть, но эта девчонка казалась ранимой, несмотря на то, что пыталась храбриться. Достав из кармана мобильный телефон, нашёл в контактах номер и нажал на кнопку вызова. В трубке послышались протяжные гудки, и девушка ответила. А Рома на секунду замер. Все слова куда-то пропали. Роман Русланович, позвала Оля, и следователь наконец-то пришёл в себя. Скорее всего, так на него действует переутомление. Ещё бы нормально не спать трое суток. Сегодня нужно это исправить и наконец-то выспаться. А иначе велика вероятность из-за российской нисти и усталости чего-нибудь натворить. Ещё раз здравствуйте, Ольга, проговорил Рома сухо, проходя в комнату, придерживая плечом трубку телефона, принялся расстёгивать рубашку. Здравствуйте. Что-то случилось? В голосе девушки послышалось беспокойство. Нет, я просто звоню узнать, как вы. Мне Морозов рассказал о вашей с ним поездке в лес. Скублив, замолчал и повисла пауза. Слушая тяжёлое дыхание Оли и лай собаки на заднем фоне, представил худенькое личико, тёмно-зелёные глаза с карими вкраплениями и вздрогнул. Эта девушка привлекала. Пусть не красавица, как, к примеру, его покойная жена, Но у Ольги имелось что-то заставляющее изредка думать о ней. Внезапно вспомнил свой поход на кладбище, где нашёл кресты с именами её родственниц, и словно на его увидел новенький деревянный крест с фотографией Оли. Тут же испуганно прогнал это наваждение. Я хорошо, а вы? Нашли что-то по поводу той девушки? Рома тяжело вздохнул. Нет, к сожалению. Ребята работают и выясняют личность, но пока ничего. Я вот только приехала со вскрытия. Эта девушка, как и другие, была полностью здорова, только вот нет. Следователь замолчал. Наверное, лучше не рассказывать, но Оля закончила его фразу. "Матки. Откуда вы с Кублев-Осёкся?" Ах, да, вы же всё видели во сне. Да, с грустью ответила девушка, и Роме стало её жаль. Опять подумалось о том, как бы он жил, если бы ему снилось такое. Как бы реагировал на то, что всё увиденное в снах происходит в настоящей жизни. Вот кому нужны стальные нервы, чтобы не свихнуться. Он всего лишь чувствует присутствие умершей жены, А эта девчонка видит смерти, которые избываются. Скажите, Оля, а вы не рассмотрели лицо убийцы? Может быть, какую-то деталь, татуировку, например, или что-то ещё приметное? Нет. Я всегда вижу его глазами, становлюсь им. Роман Русланович. Да. Что мы теперь будем делать? Коблев задумался. Этот вопрос мучил его весь день, что он теперь будет делать? Поставим оцепление на места убийства и будем ждать, ответил глухо. А что тут ещё сделаешь? У них на убийцу ничего нет, только единственная зацепка все убитые девушки из одного детского дома, и та последняя жертва тоже выпустилась оттуда. Роман не сомневался в этом ни мгновения. А если мы опять опоздаем? глухо произнесла Оля. Надеюсь, нет. Скублив тяжело опустился на диван и откинулся на спинку. Ему и самому всё это не нравилось, но что делать, он не знал. Наверное, впервые в своей жизни. Роман всегда в любой ситуации мог найти выход. Но сейчас оказался бессилен. Роман Русланович. Позвала Оля. Да? А вы не пришлёте мне фотографии того символа с монеты? Зачем? Просто не секрет это ритуальное убийство. Вы сами говорили. И я бы хотела символ показать дедушке. Он у меня травник и немного понимает в магии и во всяком таком, насколько бы это смешно ни звучало. Вдруг сможет нам чем-то помочь. Знаки ведь не просто так оставляют. Снова повисла пауза. Рома, словно озарённый её словами, оживился. И как он забыл про тот самодельный препарат с пассифлорой в составе, который мубица подавлял чувства жертв? Ольга Вы сказали, что ваш дед травник? Да. В голосе девушки послышалось напряжение. А растения сам выращивает? Нет. Собирает их в лесу или на полянах. Скажите, а он знает в городе ещё кого-то, занимающегося травами? Ну, наверное. Поинтересуйтесь у него, пожалуйста, и уточните, кто выращивает посефлору. А зачем вам это? Просто сделайте, хорошо? Девушка снова замолчала, обдумывая сказанное Скоблевым, а потом всё же ответила: "Хорошо". Вот и отлично. Оля, я тут кое-что видел, Рома немного помедлил. Сейчас вроде бы подходящий момент, чтобы узнать о своей находке. Вчера на кладбище наткнулся на могилы ваших родственниц, и все они Оля перебила. Я знаю, о чём вы хотели спросить, Роман Русланович. Да, все женщины моего рода умирают, предварительно передав своё проклятие в тот момент, когда рождается дочка. Я осталась последней. Спокойным, даже будничным тоном проговорила девушка. а от него можно избавиться? Нет. Ясно. Сказал Скоблев, жалея, что вообще затеял этот разговор. Ну вот кто его за язык тянул. Хотя узнать ответ было интересно. Не буду больше вас отвлекать. Хорошего вечера, и простите, если я спросил не то. Ничего страшного, я уже привыкла. Попрощавшись и сбросив вызов, Роман тут же набрал номер младшего коллеги. Тот ответил буквально после первого гудка. "Роман Русланович, что-то случилось?" настороженно уточнил Леонид. "Нет. Э, скажи, а у вас в городе есть ботаники? Кто? Люди, занимающиеся растениями. Я знаю, кто такие ботаники, но зачем вам?" Мы совсем забыли о средстве в вадимом девушкам перед похищением. Ты только подумай, тот, кто им пользуется, разбирается в травах. Тимохина сказала, что это самодельный препарат. Должен же его кто-то изготавливать. Даже если не сам убийца, мы сможем выйти на поставщика. А кто хорошо разбирается в растениях? Ботаники? Именно. Или травники, как их называют в простонародии. проверю, у кого в городе есть образование ботаника. Я смогу проверить только тех, кто есть в нашей базе, но там не весь город. И вы же понимаете, если мы будем искать в этом направлении, то вполне вероятно потратим много времени впустую. Да, но есть ли выбор? Может, вы и правы. Ладно, я займусь. Спасибо, Лёнь. Да не за что. До свидания, Роман Русланович. Сбросив вызов Рома отправил фотографию со значком Ольге и отложил телефон. Прикрыл глаза, пытаясь сосредоточиться, но получалось плохо. Все мысли занимала работа. Вот так всегда. Даже будучи женатым, работу он ставил на первое место, уходя в неё с головой. "Еда", тихо проговорил мужчина и поднялся с дивана. Мне нужно поесть. Придя на кухню, принялся разбирать пакеты с продуктами. Готовить Рамон умел. Пусть и не особо хорошо, но простое пюре с жареным окорочком получалось вполне прилично. Пока чистил картошку и мариновал курицу, на заднем фоне бормотал телевизор. Он показывал только две программы: новости и индийские фильмы, которые Рома терпеть не мог. Пришлось остановиться на новостном канале. Вообще скоблив бы с радостью его выключил, но хотелось слушать чей-то голос, пусть и диктора. Отпив пива из бутылки, Рома снял пенку с картошки и перевернул уже практически готовую курицу. Прикрыв кастрюлю крышкой, подошёл к кухонному окну и распахнул форточку, впуская в квартиру вечерний воздух. Отпив ещё немного пива, бросил взгляд на разбитую детскую площадку и хотел снова поднести бутылку к губам, но замер. Возле остатков качелей стоял тот самый рыжий парнишка из детского дома. С минуту скоблив не моргая, смотрел прямо на пацана, а тот смотрел на него. Внезапно Рома заметил, как губы ребёнка двигаются. Тот что-то говорил, но мужчина не умел читать по губам. Да и слишком далеко. Мальчишка встал боком к окну и вытянув руку, показал куда-то пальцем. Рома подчинился и посмотрел в том направлении, но ничего не заметил, кроме ярких уличных фонарей и панельных домов. А когда повернулся обратно, то мальчик уже куда-то исчез. За спиной послышалось шипение. Чёрт. Воргнулся Скоблев и бросился к плите, где убегала картошка. Сняв крышку, выключил газ, вернувшись к окну, снова посмотрел в ту сторону, куда показывала рыжеволосая парнишка, и его озарило: детский дом. Забыв про ужин, Рома быстро натянул джинсы, футболку, рубашко, обулся и вышел на улицу. Оголённых частей тела коснулся прохладный ветер, но мужчина лишь глубоко вдохнул и пошёл к своей машине. Что хотел показать тот пацан, он не знал, но чувствовал, нужно туда ехать. Скоблево словно невидимые нити тянули. Детский дом уже спал. Свет горел только в окнах коридоров. Заглушив мотор и выйдя из машины, Рома огляделся. Рядом стояли припаркованные автомобили, и никого не было. Обернулся на здание детского дома и вздрогнув отшатнулся. Всего в нескольких шагах впереди стоял ребёнок, тот самый рыжий мальчишка, но теперь его кожа казалась мраморной, а зелёные глаза потускнели, и из них пропала жизнь. Малец, не говоря ни слова, Развернулся спиной к Роману и пошёл в сторону от детского дома. Постой, прошептал Скоблев, но парнишка даже не обернулся, быстрым шагом направляясь куда-то в лесопарковую зону. Эй, слышишь? Стой, говорю. Рома догнал пацана и хотел схватить за плечо, но рука прошла насквозь. И вот тут по коже мужчины пробежали настоящие мурашки. размером с слона не меньше. Сердце забилось быстро-быстро, а к горлу подступил ком страха. Призрак едва слышно выдохнул, скоблив не своим голосом, но всё же пошёл за парнем. А тот, кажется, не заметил, как буквально несколько секунд назад кто-то пытался до него дотронуться. Настоящий призрак Нет, Рома и раньше понимал, что пацан не живой, но когда дотронулся и по ладони прошёл холодный ток, тогда-то по-настоящему занервничал. Нормально бы человек развернулся и избежал куда подальше, но, кажется, Скоблев совсем ненормальный. Он всё так же продолжал следовать за мальчишкой. Пусть не знал зачем, но был уверен, нужно идти. Минут через 15 быстрой ходьбы они пришли практически в самую середину лесопарковой зоны, и парнишка остановился. Ну, что теперь? спросил Роман всю дорогу молчавший и покорно шедший следом. Парень же сделал несколько шагов в сторону и опустил взгляд, а потом тоненьким пальчиком указал на землю. Что там? поинтересовался Скоблев, но мальчик ему не ответил, а просто испарился. Замечательно. И что мне здесь нужно найти? Уже чуть громче спросил Рома, и эхо от его голоса унеслось вглубь парка. Где-то вдалеке послышались странные звуки, похожие на хрюканье, и следователь автоматически потянулся к кобуре. но то и не оказалось на месте. С собой он взял только телефон. «Ладно», — смиренно проговорил Скоблев и сделал несколько шагов, становясь на то место, где недавно стоял парень. Присел на корточки и посветил лучом фонарика телефона на землю, стараясь рассмотреть, куда именно указывал мальчик. Но увидел лишь ветки, сухую прошлогоднюю листву, и груду ворохших в землю камней. Что же ты хотел, чтобы я нашёл? Рома взял крепкую палку и потыкал в землю. Та была жёсткой, как и положено земле, но всё же отличалась особенно большим количеством камней. Пока следователь шёл за пацаном, такие камни встречались, но здесь они словно росли из грунта. Скоблев попытался откопать один камень. не получилось. Тот сидел глубоко. Вспомнил о саперной лопатке в багажнике машины и быстро за ней сбегал. Правда, когда шел обратно, немного заблудился, но все же отыскал то место, куда привел его рыжий парень. Но приступим. А Рома стал откапывать вросший камень. Пришлось изрядно повозиться, убрав и парочку соседних. Наконец, мужчина почти легко откинул несколько камней поменьше и обнаружил практически сгнившие доски. Интересно. Лопаткой поддев одну из досок, потянул её на себя, и она тут же рассыпалась трухой, оставив небольшую дыру. Скоблев присел, фонариком посветил в это место, где совсем недавно была доска. И тут же отшатнулся. В небольшом пространстве, уходящем вниз сантиметров на 30, лежали кости. Точнее, Румо увидел только кисть. Остальное скрывала одежда.